Глава вторая Мирон Сегодня взглянул на Дашу новыми глазами. Почему раньше не замечал, что у нее такая сексопильная фигурка? Понял, почему. Зарекся после Леночки, моей предыдущей секретарши, совмещать работу и секс. Оказывается, ничего хорошего в этом нет, когда твоя пассия весь день мозолит глаза. Сажусь в свой Роллс-Ройс и включаю легкую музыку. Ужин с дорогой семьей — это поистине испытание, поэтому мне необходимо успокоиться. Выезжаю из города в направлении селения, где обосновался дед. У старика трехэтажный коттедж с собственной конюшней, бассейном и персиковым садом. Стоит он на возвышении и незамеченным сюда не подобраться. Старик давно отошел от дел, но безопасность ценит превыше всего. Дорогой братец Руслан уже на месте. Как всегда, не упустит возможности показать, какой он хороший внук и примерный семьянин, в отличие от меня. Захожу в дом и натыкаюсь на племянников. Уши тот час закладывает от их громкого ора. Полный абзац. А потом они еще спрашивают, почему у меня до сих пор нет детей. Да потому что в жизни я ценю тишину, а не хаос. «Дядя Мирон!» — облепляют меня, как мухи-пацанята. «По неизвестной причине я им нравлюсь. Одного покружил, другого прокатил на спине. Все, с меня довольно. Племянники убегают играть в сад, а я иду в гостиную». Дед Хасан сидит во главе стола. По правую руку от него находится Руслан, жена Руслана, Катерина, суетиться возле них, подливая чай. Оба выглядят бодро. «Добрый день!» — сажусь напротив брата. «Ну, наконец-то прибыл наш мальчик!» — бормочет дед. «Дед Хасан, ну какой я тебе мальчик? Мне тридцать пять!» «Вот, а до сих пор не женат, непорядок. Посмотри на брата!» — как по приказу поднимаю глаза на ухмыляющегося Руслана. Красавица-жена и трое ребятишек. Да, но не выглядит мой братец счастливым. Да и от Катерины счастьем не пахнет. Замотанная бытом женщина с оплывшей фигурой в свои тридцать с небольшим. А все потому, что муж на сторону ходит, а она мирится с этим и терпит. Рад за него, отвечаю жестко. Ты затем меня позвал, чтобы наставлять на путь истинный? Повторяю еще раз. Я убежденный холостяк. Мне не нужна жена. Прислуга и любовницы прекрасно справляются со своими непосредственными обязанностями. Меня не умиляют сопливые и шумные детки, даже если они будут моими. А помирать и думать, кому оставить наследство, я пока не собираюсь. У меня все. Выдав тираду, отпиваю глоток горячего чая. Дед хмуро смотрит на меня. Катерина качает головой. А Руслан лыбится, как будто что-то знает, чего не знаю я. Вечер только начался, а я уже раздражен. Не кипятись, Миром, говорит дед примирительным тоном. Не хочешь жениться не женись. Но родить наследника ты обязан, точнее, наследницу. Поясни, ты помнишь, что твоя бабушка была ясновидящей? Дедушки на сказке все это. Бабуля. Гадала на кофе, да, но что прям экстрасенс? Точно нет, не верю в эти бредни. Киваю на всякий случай, зная, что спорить с ним бесполезно. Бабушка Ясмин сказала, что если в пятом поколении в нашей семье не родится девочка, то наш род Чедаевых прервется. — Так как прервется-то? — скептически хмыкаю. — У нас пацанов хватает, наделают наследников. Вот именно, пацанов. А нужна девочка. Пять поколений выросла, а девочек нет. А я при чем? Морщусь. Пусть Руслан вон Катерину напряжет с четвертым ребенком. Может, в этот раз получится девчонка. При моих словах жена брата вздрагивает и смотрит на меня большими глазами. Не хочет больше рожать от гуляки, судя по выражению лица. Только вот Руслан не будет спрашивать. — Само собой, они тоже попробуют, — говорит дед Хасан. — Где трое детей, там и четверо. Но вся надежда на тебя, Мирон. Не, — Не-не-не, так не пойдет. — Почему я должен жертвовать свободой из-за каких-то дурацких предсказаний? — Твоя бабка никогда не ошибалась, — повышает голос старик. — В этот раз ошиблась, уверяю тебя. — Ты получишь все, чем я владею если в течение года у тебя родится дочка. Руслан, тебя тоже касается. Если девочки не будет, то наш род постигнет незавидная участь, начнется череда несчастий, и мы будем нести огромные потери. Кому интересно, тот может прочитать мемуары бабушки Есмин. В них подробно рассказывается о старинном проклятии, которое легло на нашу семью. «Ага, мы все умрем», — ядовито усмехаюсь, за что удостаиваюсь неприязненного взгляда от братца. «Когда-нибудь, да, но не преждевременно». «А почему ты раньше молчал?» — интересуюсь у деда. «Ждал, когда у Руслана родится дочь, но этого не случилось. Катерина не беременна и не собирается больше иметь детей. Значит, вся надежда на тебя?» Катерина испуганно смотрит на деда. «Да не удивлюсь, что этот старый прохиндей в курсе ее менструального цикла. А если она сделала какую-нибудь процедуру от детей, то тем более узнает. Всегда лезет не в свое дело». «Отлично. Найду суррогатную мать и притащу тебе девчонку через девять месяцев». Потираю ладони. «Нет. Исключено». Старик сводит Кустистые бровик переносится. Бабушка Ясмин говорила, что девочка должна получиться естественным способом и с женщиной со светлыми волосами. Никаких детей и суррогатных матерей, слышишь, Мирон? Даже не связывайся. Этим ты накличешь беду на нашу семью, багровеет дед Хасан. Сколько же предрассудков в твоей голове! Потираю переносицу. Голова что-то резко разболелась от таких разговоров. «Я верю своей покойной жене. Умирая, она взяла с меня слово, что я не приду к ней, пока не подержу на руках правнучку. Ту женщину, которая родит нам наследницу, мы озолотим. Она не будет ни в чем нуждаться. Есть у тебя такая на примете?» «Ну, хватит!» — злюсь. Я вообще-то не очень блондинок люблю. Брюнетки — самый топ. Зря потеряешь время с брюнеткой. Мне уже восемьдесят, и я хочу подержать малышку на руках. Даю вам год на осуществление бабушкиного завета. Не справитесь, передам наследство благотворительный фонд. Если родятся две девочки, поделите мое имущество пополам. На наследниц будут открыты счета. Доступ, которым они получат в день совершеннолетия. Вы все поняли? Будет тебе правнучка, наследница, дед, обещает Руслан, до этого не проранивший ни слова. Да, Катерина? Гладит жену по волосам, и она вымученно улыбается. Смотрю на братца в упор. Кто бы сомневался, что он откажется от халявных денег. А мне нужно время, чтобы переварить эту кашу, которую заварил дед Хасан. Прислуга ставит на стол казан с пловом, и мы принимаемся за еду. Катерина тоже светловолосая, и она вполне может родить брату наследницу. Значит, тогда все богатство деда достанется ему? Нечестно. Но где взять здоровую женщину, которая без штампа в паспорте родит для меня ребенка? Да, задал дед задачку. Так и знал, что початок в кружке с кофе ни к чему хорошему не приведет. Самое что ни наесть. Daar.